«Нет», — сказал я, чуть не задыхаясь от Устилия, — «я не могу». «Отлично. Раз ты такой несговорчивый, я знаю, к кому мне обратиться. Я предложу твоему Ефрейтору сходить к Доротее. Он, кажется, славный малый и поставит часовым молодчика, который будет видеть только то, что полагается. Прощай, канарейка». Я уж посмеюсь, когда выйдет приказ тебя повесить. Я имел малодушие ее окликнуть. Я обещал пропустить хотя бы всех цыган на свете, лишь бы мне досталась та единственная награда, о которой я мечтал. Она тут же поклялась, что завтра же исполнит обещанное, и побежала звать своих приятелей, которые оказались в двух шагах. Их было пятеро, в том числе и пастя, все основательно нагруженные английскими товарами. Кармен караулила. Она должна была щелкнуть кастаньетами, как только заметит дозор. Но этого не потребовалось. Контрабандисты управили мигом. На следующий день я пошел на улицу к Канделеху. Кармен заставила себя ждать и пришла не в духе. «Я не люблю людей, которых надо упрашивать», — сказала она. «Первый раз ты мне оказал услугу поважнее, хотя и не знал, выгадаешь ли что-нибудь на этом. А вчера ты со мной торговался. Я сама не знаю, зачем я пришла». потому что я не люблю тебя больше. Знаешь, уходи. Вот тебе, дуро, за труды. Я чуть не бросил ей монету в лицо, и мне пришлось сделать над собой огромные усилия, чтобы не поколотить ее. Мы припирались целый час, и я ушел в бешенстве. Некоторое время я бродил по улицам, шагая, куда глаза глядят, как сумасшедший. Наконец, я зашел в церковь и, забившись в самый темный угол, заплакал горькими слезами. Вдруг я слышу голос. Драконьи слезы. Я сделаю из них приворотное зелье. Я поднимаю глаза. Передо мной стояла Кармен. Ну что, земляк? Вы еще все на меня сердитесь, сказала она. Видно, я вас все-таки люблю, несмотря ни на что. Ведь с тех пор, как вы меня покинули, я сама не знаю, что со мной. Ну вот теперь я сама тебя спрашиваю. Хочешь, пойдем на улицу к канделеху? Итак, мы помирились Но нрав у карман был вроде как погода в наших краях. У нас в горах гроза тем ближе, чем солнце ярче. Она мне обещала еще раз встретиться со мной у Доротеи. И не пришла. И Доротея сказала мне опять, что она уехала в Лалора по цыганским делам, зная уже по опыту, как к этому относиться. Я искал Кармен повсюду, где мог рассчитывать ее встретить, и раз двадцать в день проходил по улице Канделяху. Как-то вечером я сидел у Доротеи, которую почти приручил, угощая ее время от времени рюмкой Анисовки, как вдруг входит Кармен в сопровождении молодого человека. «Поручика нашего полка, уходи, — быстро проговорила она мне по-баскски». Я стоял ошеломленный, с яростью в сердце. «Что ты здесь делаешь?» — обратился ко мне поручик. «Проваливай вон отсюда». Я не мог ступить в шагу. У меня словно ноги отнялись. Офицер в гневе, видя, что я не ухожу и даже не снимаю без козырки, Взял меня за шиворот и грубо тряхнул. Я не помню, что я ему сказал. Он обнажил саблю, я вынул свою. Старуха схватила меня за руку и поручик нанес мне в лоб удар, след от которого у меня и до сих пор остался.